из Каратоса, Барки, дабы королевские войска, высадившись у Маракайбо, поразили вас всех до единого. Таково мое твердое решение. Проявите благоразумие. Не вздумайте упорствовать и черной неблагодарностью ответить на мое милосердие. У меня под командой отличные воины, Они жаждут вас дать по заслугам вам и вашим приспешникам за все неслыханное зло, содеянное против испанцев в Америке. Дано на моем королевском корабле Ла Магдалена, стоящем на якоре при входе в лагон у Маракайбо 24 апреля 1669 года. Дон Алонсо Кампо и Эспиноса. Получив это послание, Морган прочел его вслух своим людям на рыночной площади в Маракайбо и спросил, желают ли они возвратить добычу и получить свободный выход в море или намерены вступить в неравный бой. В ответ раздался оглушительный рев. Пираты поклялись кто предпочитает тысячу раз умереть, чем уступить что-либо из награбленного добра. Когда шум на мгновение утих, Дарьен сказал, обращаясь к адмиралу. «Сеньор, наше положение не представляется мне безнадежным. Мы можем одержать победу над испанскими кораблями и уйти в море». «Каким образом?» Я берусь взорвать самый крупный из всех испанских кораблей. Для этого мне понадобится всего лишь десяток смельчаков. Найдутся такие? Да, да, да, загудело со всех сторон. Мой план прост. Мы запустим Брандер, другими словами, захваченное нами близ Гибралтара испанское судно превратим в зажигательное. «Соорудить Брандер недолго», — ответил Морган, «но противник легко распознает его и не даст ему подойти близко». «Это верно», — продолжал Хуан Йен. «Но мне пришла в голову одна хитрость — осуществить ее проще простого». «В чем же она заключается?» «А вот в чем. На обоих бортах судно». Мы поставим деревянные чучела, наденем на них самбреры и шапки, так что издали они сойдут за людей. Заодно установим на лапетах обманные пушки и развернем боевые знамена, как это делается, чтобы вызвать противника на бой. «Понятно, понятно!» — воскликнул адмирал. «Так скорее за дело!» ндерен не теряя ни минуты взялся за осуществление своего замысла и вскоре брандер был готов приведем здесь свидетельство бесхитростного историка очевидца этой затей прежде всего были крепко накрепко связаны все пленники и рабы затем назначенное судно Доставили всю смолу и серу, которую удалось найти в окрестности. Погрузили весь порох и прочие горючие, как, например, пропитанные смолой пальмовые листья. И под каждый бочонок с варом положили по шести пороховых зарядов. Приспособили к делу и отпилки из пришедшей в негодность оснастки. Сбили новые лафеты, а вместо пушек примостили На них барабаны. По борту расставили деревянные чучела, нарядив их самбрера и вооружив мушкетами и шпагами на перевязи. Когда Брандер был готов, Морган отдал приказ судам погрузить добычу и выйти навстречу испанцу. Дон Андрейке рассудил, что провел час освобождения. Надо спасти Донью Марину и бежать, порвав наконец с этими людьми. Морган установил следующий порядок выступлений. Впереди флотилии шел Брандер с развернутым боевым знаменем.